Лимузин бесшумно подкатил и остановился у входа в огромное здание, откровенно игнорируя интересы снующих вокруг автомобилей и людей. Водитель открыл дверь, и оттуда появилась пара пассажиров. Женщина, одетая в деловой костюм, была приятной внешности, но без всякой сексуальности. Ее рослый спутник восхищал мускулистой фигурой и красивыми волосами с сединой, искрящейся, как мелкие алмазы. Пока женщина поправляла одежду и волосы, ее спутник рассматривал сооружение. Остроконечная форма небоскреба была похожа на пламя, каким его изображают на эмблемах. Цвет стекол, составляющих фасад, менялся по мере возвышения над землей. Из синего сверкающего основания взмывали вверх оранжевые и алые оттенки, заканчивающиеся на самом верху желтым изогнутым языком. Рядом с главным входом располагались монументальные буквы «Прометей Консалтинг». «Красиво», – заговорил мужчина. Глядя на этот дом, не сразу понимаешь, что все материалы для этих конструкций добыты из матери земли. Все прекрасно, но в то же время меня мучает чувство, что здесь нет ничего настоящего. Ты прав, громовержец, подхватила его спутница. Внешний вид для них – предмет особой заботы. Они научились всему придавать презентабельную форму. Традиционное для людей искусство лжи достигло невиданной степени совершенства во всех аспектах человеческой жизнедеятельности. Синхронно зашагав, они двинулись ко входу. Никто сознательно не уступал им дорогу, но так само получалось, что до ближайшего из людей было не меньше 30 локтей. Эту дистанцию толпа неуклонно сохраняла при собственном беспорядочном движении. Они прошли мимо лифтов и вошли в дверь пожарной лестницы, которая сама распахнулась перед ними. Пройдя два пролета, они вышли на этаж и проследовали в распахнутые двери ярко освещенного конференц-зала. При их появлении находившиеся в зале поднялись со своих мест. Вошедшая гостья только склонила голову в ответ, а ее спутник совсем не удостоил собравшихся приветствиям. Приготовленное для него кресло сделало четверть оборота, и гость уселся в него, вытянув ноги вдоль стола. Гостья обустраивалась дольше и основательнее, размещая на столе ноут и кожаную папку с документами. Люди, видевшие гостей в коридоре, могли бы поклясться, что перед входом в зал руки гостей были пусты. Лицо человека, ожидавшего их прихода, выглядело бесстрастным но множество мелких морщин и безостановочное перемещение глаз выдавали в нем личность деятельную и эмоциональную. «Рад видеть тебя, Афина! Ты, я вижу, все еще при отце?» Она здесь, как генеральный директор компании «Паллада Technologies, ответил за нее гость. «Эта компания решает эффективно любые проблемы». А меня ты не рад видеть, Прометей? Я не забываю о твоей вездесущности, Зевс, и всегда чувствую тебя поблизости. Это игра нездоровой психики из-за твоей неприязни ко мне. Но я уже не молод. Зрелость меняет привычки. Совать нос во все щели недостойно всемогущего Бога. Ты что-то выпускаешь из-под контроля? Ни за что не поверю. Времена меняются. Приходится быть демократичным и многое перепручать. А также заботиться о мнении окружающих. Ты ведь тоже позиционируешь себя как первого поставщика огня для людей. Хотя еще много чего сделал. Не из скромности же ты об остальном умалчиваешь». «Ты имеешь в виду мой вклад в схватку с титанами?» «Нет, слава военного ветерана мне не по вкусу». «Нет, не это. Ты ведь создатель людей, по крайней мере, мужской ее половины». И «Не совсем верно, громовержец», – вмешалась Афина. «Его нельзя называть создателем в полной мере». Это была, скорее, договоренность о создании людей из материала и по проекту заказчика. Прометей был лишь исполнителем. Он и его брат были ограничены в ресурсах и использовали их не лучшим образом. Слишком много ценного материала, полученного от богов, ушло на животных. Ну, пусть так. Но еще ты можешь смело называть себя основателем традиции мясной кулинарии. После дележа того быка в Миконе. Голос Зевца более походил теперь на рык, а рука покрылась шерстью и превратилась в львиную лапу. «Это ведь ты научил людей есть мясо, а кости отдавать собакам и богам плут!» «Я сам не знаю, как это получилось!» – пряча глаза, ответил Прометей. «Увлекся и не мог остановиться!» В зале повисла неловкая пауза. Прервал ее хозяин дома – «Прекрати, Зевс, я уже за все отсидел. Давай закончим с воспоминаниями, а то я прикажу позвать музыкантов и принести вино». «Хорошо, хорошо. Мы пришли говорить не об этом. В конце концов, не стоило проделывать такой длинный путь, чтобы наказать тебя за какой-то из старых грехов. Нам нужен твой совет, как специалиста». Ты хорошо знаешь это племя и мог бы нам помочь. Помочь? Вам? Мы – это все, кто обитает в этом мире. Учитывая твое отношение к богам, ты мог бы попытаться помочь людям в первую очередь. Итак, первый пункт адженды – агрессивное изменение человеком окружающей среды провозгласила Афина. «Ну, «Причины возникновения это явление мне ясны», начал Прометей. «Человек рождается совершенно беззащитным перед окружающим миром, и это не дает ему возможности жить в гармонии с ним, как другие животные. Это травмирует его, и вследствие этого его ответ на множество угроз и опасностей иногда превышает пределы необходимости». Но это обычное дело. Испуганному существу трудно в точности рассчитать силу сопротивления при обороне. Такое встречается в природе сплошь и рядом. А разговор не об этом. Мне не нужны оправдания твоих промахов при создании. Я бы предпочел, чтобы собаки были менее умными и преданными, но поведение людей – было бы более рассудительным и организованным. Я трудился над совершенствованием человеческих когнитивных способностей и духовностью. На тот момент это было гораздо важнее, это как давало дополнительные возможности при выживании. А то, что их организм, к примеру, не вырабатывает витамин С, совсем небольшая плата за это. И я еще не слышал толковых суждений, как можно было бы сделать их лучше. Ваше хваленое творение, Пандора, да, ее формы прекрасны, но те же тараканы в голове. И именно с нее, кстати, начали все проблемы. Но не криви душой, Прометей. Пандору ты оценил по достоинству. Ведь Девкалеон, которого теперь чаще называют Ноем, был ваш с нею сын. И, кстати, неплохой был малый. А нынешние проблемы несравнимы с содержанием небольшого сундучка прекрасной Пандоры. Но все же, бессмертные, вернитесь к теме. Можем мы привести человечество к гармонии с природой? Настаивала Афина. А научить их меньше потреблять и больше вкладывать безвозвратных денег в восстановление природных ресурсов? Сделать сверхпопулярными аскезу и безадресную благотворительность? Сама-то как думаешь? А если попробовать найти причину? Что заставляет их безумно потреблять, активно размножаться и не заботиться о человечестве в целом? Если коротко, причины включают в себя большинство из семи смертных грехов. На эту тему уже исписано много бумаги. «Реальных результатов не отмечено. Не думаю, что мы можем выработать что-то новое на этом митинге». Взгляд Афины был устремлен на экран ноутбука, и было неясно, то ли это данная Паллада Technologies, то ли чье-то мнение из мировой сети. «Я могу назвать причину по-другому», – обратился к ней Прометей. «Они ищут пути к счастью» что конкретно это означает? — поинтересовался Зевс. — Опять же, немного конкретного. — инициативой снова овладела Афина. — У этого понятия много определений, начиная от отсутствия горя и вплоть до эйфории бесконечной продолжительности. И пути поисков соответственно многочисленны. — Я думал, мы мониторим этот процесс с тех пор, как Ной получил виноградную лозу в утешение после последнего потопа. «Ты приравниваешь алкогольный дурман к счастью?» Лицо Прометея покрылось великим множеством морщин, чтобы выразить как можно больше презрения. Презрение, как и следовало ожидать, породило гнев. «Счастье в чистом виде – удел богов, и смертельно ядовито для людей!» «Это они должны были понять на примере вина». Впоследствии они получили и другие вещества для самых непонятливых. «Понимаешь, Прометей, Афина старалась не дать, встреча окончиться скоро и безрезультатно. Человечество иногда похоже на злокачественную опухоль в живом организме. Ты, по нашему мнению, много для этого сделал. Это ты показал им, что можно воровать и лгать во имя высших целей». Это ты убедил их, что необходимо следовать позывам гордыни и зависти, а не разума. Ты уничтожил замысел богов и позволил болезни распространиться. А методы лечения таких заболеваний, как ты знаешь, бывают очень радикальны. Мы хотели бы выяснить у тебя, возможно ли какие-то мягкие пути улучшения ситуации и привлечь как эксперта на свою сторону. У нас очень большие материальные ресурсы. Мы можем дать много золота если ты предложишь стоящий план действий. Подумай. Если бы у меня было достаточно золота, я бы занялся прежде всего развитием их духовности. Лицо Прометея исказило гримаса боли. Он обхватил туловище и согнулся, коснувшись лицом стола перед собой. Лицо Зевса сияло от удовольствия. Что? Печень? Это самое слабое место у тех, кто борется за развитие духовности. Или птицы ее склеют, или разрушит алкоголь. Приступ был, по-видимому, делом привычным, так как около Прометая уже стояла девушка со стаканом воды и упаковкой лекарства на подносе. Он проглотил его так, будто истратил на это последние силы и затих. Афина обратилась к Зевсу, воспользовавшись передышкой. Мне кажется, мы напрасно теряем время всемогущий. И дело не в том, согласится он помочь нам или нет. Из создавшейся ситуации не может быть безболезненного выхода. Мы собираемся отнимать у людей то, что они считают своими завоеванными привилегиями. Они мнят себя равными богам. Они считают себя вправе творить безрассудство. Запреты и ограничения, даже самые разумные, взрывоопасны. Нужно мыслить на несколько ходов вперед. Остановись, Афина. Я не хочу больше потопов. Тем более, что это технически сложно ввиду многочисленности людей. И не дает полной гарантии успеха. Проблемы начнутся уже во втором поколении. Мне нужен более детальный план. Например... Меня раздражает их симфоническая музыка, и я собираюсь вызвать мутацию, которая сделает их руки трехпалыми. Им ничего не останется, как играть музыку попроще. Вот мне нужен кто-то, кто создаст подобную конкретную программу большого совершенствования. В результате мутаций должно выродиться это и это, а появится то и то. А вот видишь, Сейчас тебе нужны яйцеголовые, чтобы придумать, что делать. Потом понадобятся харизматичные жрецы и крепкие воины, чтобы это осуществить. Опять все по тому же кругу. Они оглянулись на Прометея. Тот сидел прямо, цвет его лица стал прежним, он слушал. Значит, у них нет шансов на счастье. Рев Зевса был страшен. «Да несчастливый сейчас! Только ты смотри на все человечество! На всех без исключения, как на одно целое! Что, твоего гуманизма и любви к людям на это не хватает? Все, что там происходит, даже самое ужасное, делает кого-то счастливым! Реки слез и крови, боли, страдания одних – это радость для других! Когда уничтожают и пытают тысячи людей, что, я таскаю палачей из других галактик? Нет!» Это делают сами люди и делают с удовольствием. Открой глаза. Они, если оценить их все вместе, счастливые быть уже не могут. Я устал смотреть на это и должен положить этому конец. Что ты собираешься делать? Не скажу. Зевс развел руки и показав Прометею пустые ладони. Это будет сюрприз. Ждите. Для Афины это был сигнал, что решение принято и встреча закончена. Она по деловому стала собирать вещи.